Глава сорок вторая. Я стояла на балконе в своей комнате и смотрела на море, когда Приси принесла чай. Сейчас от спокойной лазурной глади не осталось и следа. Голубое небо медленно наливалось свинцом, с запада шла тяжелая громада. Вмиг потемневшее море волновалось, тревожными волнами накатывая на берег. Солнце палило вовсю. Надвигался шторм. Девушка осторожно поставила на стол поднос. В прозрачном заварнике плескалась жидкость, изумительно синего, как сапфир света. «Вы сегодня особенно задумчивы, госпожа. Еще бы мне бы не быть задумчивой, ведь я подробно изучила копии документов, которые взяла у господина Грисволда. Особенно меня интересовал обед, который старый адмирал дал капитану Шатоперу и возможность расторжения брака между их детьми. Разобраться в сложных юридических формулировках обета было не так-то просто, но оно того стоило. Одно из условий, которое я там вычитала, повергло меня в шок. Оказалось, что это Грэм не может расторгнуть со мной брак без рождения наследника. А вот я-то запросто могу подать Верховному жрецу семейного храма Бога Ньорда и богини Нидеи и просто-напросто с ним развестись. При этом я разведусь с Фрейзером, радостно сообщила я Присе. Завтра же утром мы с тобой поедем в семейный храм Ньорда и подадим прошение о разводе. Только нужно сделать это тайно. «Почему тайна?» «Потому что если инициатором развода становлюсь я, то активируется очень серьезное магическое наказание для Грэма. Да, он будет наказан. Я снова стану шатопер, и ты сможешь быть моей личной камеристкой, а вовсе не служанкой этой гадюки Амары. Если захочешь, конечно, ведь я намерена дать тебе вольную от обета твоего отца». От радужных перспектив у меня захватило дух. Условие было прописано в документе мелким шрифтом все таки капитан Шатопер был большим хитрецом, что его выдумал. Похоже, таким образом он хотел обезопасить Виолу и отомстить Грэму, если тот будет вести себя с ней в браке неподобающим образом, и она захочет развестись. Я-то думала, что развод без ребенка невозможен. Оказывается, очень даже возможен, если на него подам я. Прежняя Виола ни за что бы не развелась со своим обожаемым Грэмом. Но я не она. Теперь я знаю, как избавиться от этого ненавистного брака. Я заварила голубой горошек и келторию. Обычно, когда погода меняется, у вас болит голова, госпожа. Этот отвар придаст вам бодрости. Я, в отличие от настоящей виолы, сейчас чувствовала себя прекрасно, но все равно поблагодарила заботливую Приси. Если бы не эта девушка, не знаю, как я ощущала бы себя на этой вилле, где все против меня. Впрочем, было еще кое-что, что меня радовало. Пока суд до дела, я изучала местные законы и экономику, и потихоньку накидывала бизнес-план по открытию своего кафе. Надо же мне будет как-то зарабатывать на жизнь, когда стану свободна от Фрейзера. Правда, пока в этом мире у меня не было ни возможности взять на бизнес-кредит ни связей, но помечтать-то можно. Каким оно было, если бы я открыла его здесь? Но явно небольшим рестораном и даже не кафе средней руки. Надо начинать с малого. «Госпожа Виола, мне пора бежать», — с сожалением сказала Приси. Мадам Амара устроила тейбл-ток и велела мне прислуживать, разносить чай. Я сразу подумала, что сначала подам чай вам, а уж потом всем этим леди. Про чайпитие Амары я слышала краем уха, меня на него не пригласили, чему я была только рада. «Знаете, госпожа Виола, мне кажется, на этом тейбл-токе будет что-то нехорошее». Наимя притащила в мешке животинку и оставила в людской. Животинка подвывала, выбраться пыталась. Я хотела выпустить, да Наимя на меня коршуном накинулась. Уж не знаю, что мадам Амара задумала, только неспокойно мне. Беспокойство Присе быстро передалось мне. От этой Амары хорошего не жди. Может, она хочет то животное в мешке в жертву принести? Быстренько приведя себя в порядок, насколько это было возможно при моей внешности, я облачилась в самое наименее вычурное платье Виолы и решила посетить ее чаепитие в саду. Палящее солнце пока еще не скрылось за надвигающимися тучами, но с моря сдувал порывистый ветер. Он трепал кисти белого шатра, в котором собрались дамы, но они совсем не обращали на это внимания, увлеченные чаем и болтовнёй. Мое появление не осталось незамеченным. Меня смерили насмешливыми взглядами, а за спиной прозвучало. «Какая наглость являться на чаепитие, когда тебя не звали! Впрочем, чего еще ждать от виолы пробки?» Я круто развернулась и сказала прямо в лицо, сказавшей это даме, похожей на морскую свинку. В своем доме я имею право являться куда захочу и когда захочу. И прошу заметить, что вас в свой дом. Я не звала леди Переш. Свинка надулась и покраснела. А я приблизилась к комаре, которая что-то вдохновенно говорила, манерно потягивала чай из крошечной фарфоровой чашечки. «Уверяю вас, леди, совершенно никакой опасности нет», — вещала мачеха, широко улыбаясь. «Дейган меня просто обожает и слушается беспрекословно. Грэм даже меня немного к нему ревнует. «На него дракон может ворчать, и ко мне только ластится». «Ну как такое возможно, мадам Шатопер?» спросила блондинка в лиловом платье. «Решительно не могу поверить. В морской академии нам рассказывали, что дракон принимает только истинную своего сиблинга, и никого больше. Только она может его контролировать наравне с сиблингом». «Но выводы каждая может сделать сама», Амара взглянула на меня и, якобы зардевшись, опустила взгляд. Предлагаю убедиться в том, что я сказала чистую правду, дамы. Сейчас мы спустимся к Дейгану в пещеру, и вы увидите, что со мной он как ласковый котенок. Увидеть самого дракона? Вот это да. Вы не шутите, мадам Шатопер? А это не опасно? Ничуть, тонко улыбнулась мачеха. Скорее, необыкновенно интересно, когда вам еще представится случай увидеть дракона так близко. Я полностью контролирую Дейгана. Можете не волноваться.